Глава 3. Жертва принята. Храм был прежний. Портик с колоннами, три ступени, круглая крыша. Крышу перекрыли заново семь лет назад. Остальное уцелело. Камень не очень-то сожжешь. Стены, колонны, ступени. Все отмыли, отчистили от копоти. Где надо, заменили облицовку. Смотрелась, как новенькая. А статуя? и в самом деле новенькая, из пентелеконского мрамора. Прошлое деревянное сгорело. Вместе с людьми, искавшими защиты в обиталище Бога. Внутри горели факелы. Наверное, их блики пытались оживить статую, но я этого не видел. Вход от меня закрывал алтарь, на котором полыхал костер. В огне шкварчал жир барашков, принесенных в жертву. Пахло так, что меня подташнивало. Нет, я ничего не имел против жареного мяса. Просто не здесь, не в этом месте. Солнце я тоже не видел. Гелиус спускался в свой подземный дворец за храмом. Закат обрамлял святилище багровым ореолом. Зрелище это открылось мне раньше, еще при входе в жилище Бога. Казалось, весь храм объят пламенем. Опять вечно! Жрец, невидимый по ту сторону костра, нараспев, взывал Гермию. Кто угодно поверил бы, что голос звучит из огня? Мы трое, отец Алкимен, и я, стояли молча. Было время, когда мы стояли здесь, в пятером. Сколько останется через год? После похорон Дилиада. В дом главка Эфирского зачистили странные гости. Они приплывали на кораблях, приезжали на повозках, приходили пешком. Из Аттики, Биотии, С островов. Уж не знаю откуда еще. Кого-то привозили доверенные люди баселее. Кто-то являлся сам к явному неудовольствию дворцового лекаря Агатона. Лекари, собратья по искусству врачевания, На кого бы еще Агатон так злился? Кто-то заболел? Отец? Мать? Алкимен? Агатон бессилен перед неведомым недугом. Алкимен на больного не походил. Отец, хоть и был мрачнее обычного, а кто бы, потеряв сына, плясал от радости, тоже ходил, не спотыкался. Мать? Вот мама, похоже, была не в себе. Знаете, на ком она помешалась? На мне. Плащом и козлятиной дело не ограничилось. Она дарила мне сандалии, пару за парой, подложила под подушку новый пояс. Мясо в каше я обнаруживал через день. Хорошо никто пока не заметил. Хуже всего было то, что мама подкарауливала меня в самых неожиданных местах. Заводила странные, не слишком связанные беседы. Из них я мало что понимал, кроме того, что мама... Обо мне беспокоиться, заботится и хочет видеть как можно чаще. Случалось, она просто стояла рядом или садилась напротив, смотрела на меня. Ни слова, только взгляд. От ее обожания мне казалось, что я сижу на муравьиной куче. Встать, уйти, убежать со всех ног. Я стыдился, я оставался с мамой сколько мог. Вряд ли лекари пытались излечить маму от внезапной привязанности, любви ко мне. В остальном она выглядела здоровой, постаревшей. От этого не вылечишь. Кое-что прояснилось, когда я обратил внимание на женщин с головы до ног закутанных в покрывало. Их приводили во дворец после визита очередного лекаря. Я не мог проследить, куда их отводят, но не сомневался в покое отца. Шепотки слуг, время от времени долетавшие до моих ушей, весьма способствовали пониманию. Вопреки пророчеству, главк не оставил надежд с детьми. Своими, родными, пусть и не от законной супруги. На что он надеялся? На заморские снадобья, лекарское искусство — На молодых женщин, готовых родить Басилею ребенка? На попустительство высших сил? Наряду с женщинами во дворец наведывались богато одетые мужчины в расцвете сил. Я догадывался, к кому они приходят. Чай не маленький. Если не выйдет углавка, возможно, его жена, Эвремеда, сумеет родить еще одного сына. Не важно, от кого. Мамин детородный возраст подходил к концу, но мало ли, опять же, лекари, снадобья. Происходило ли подобное раньше, я не знал, не помнил. Ребенку не свойственно обращать внимание на посетителей дворца, имя которым тьма тьмущая. Сопоставлять, делать выводы, мало ли кто, мало ли зачем, у правителя хватает дел, а значит, хватает гостей. «Нельзя обмануть богов», — вспоминал я, мамины слова, глядя на очередного гостя или гостью. В груди возникала пустота, тяжкая, как кузнечный молот. Жертва принята. Моления о благоденствии стад услышаны. Прочие моления не услышаны. Воля отца богов остается неизменной. Все как обычно. Конец. Приговор. Сейчас нас отведут к месту ночлега, все вкусят пищу, затем лягут спать. Я тоже прилягу. Только ненадолго. Несмотря на приближение ночи, меня ждет важное дело. Я бы с удовольствием обошелся без него, но не рискну. А слушание будет наказано.